Под постоянным наблюдением было восстановление и пуск всех агрегатов Днепропетровской гидроэлектростанции в Запорожье. Помню особенную историю с неудльтвайтели конструкции подпятников, поставленных американской фирмой. И нам пришлось обращаться в ЦК ВКП(б) по этому вопросу. Уже тогда ЦК КП(б) разработал и послал в ЦК ВКП(б) товарищу Сталину проект постановления о мерах помощи Украинской ССР по развитию сельской электрификации в 1947 году Я ответил по преимуществу те крупные вопросы, которые вы ставили перед ЦК ВКП(б), но занимались мы, конечно, и всеми другими отраслями промышленности и хозяйства страны. Так, но ну и были проведены всеукраинские совещания отдельных отраслей промышленности, сахарной, легкой промышленности, с участием руководства ЦК КПБУ, в частности Кагановича, Хрущева, Коротченко. ЦК КПБ Украины, его Политбюро и Оргбюро рассматривали и принимали решения по вопросам кадров пропаганды агитации возступление членов горк бюро, в том числе и мои, носили самый критичный характер. Это была фактически проверка исполнения постановления ЦК КПД об идеологической работе и борьба с уклонами на Украине. В своей речи наперьер подокладу управления пропаганды и агитации и указывал, что критикуя, мы не выбрасываем всё то хорошее, что было сделано, на наши требования, чтобы вы полностью выполнили решение ЦК ВКПб. С точки зрения директивных указаний, вы добросовестно провели разъяснение постановления ЦК ВКПб, провели единовременную кампанию, а потом всё погасло. Это не практическая, а политическая ошибка. Вы не понимаете, что это не то, что в производстве: сделал и сдал. Здесь мы имеем дело с длительным процессом. Идеологическая работа и идеенная борьба со всякого рода клонами должна быть упорной, настойчивой и длительной. Наша идеология всегда остаётся боевой, наступательной, ни на одну минуту не должна быть ослаблена. Тем более не должен погаснуть тот огонь, который сжигает на своём пути всё негодное для пролетарской идеологии, марксизма-ленинизма. В рамках идеологической борьбы, шире и национального вопроса. Нельзя отрицать того, что на Украине немцы оставили известные следы своей идеологии. У нас есть ещё на западной Украине немало скрытых бендеровцев, есть немалое количество репатриированных. Они вносят свои элементы в враждебной нами идеологии, и вы должны не обороняться, а идеологически наступать. Это относится ко всем видам национализма. Это относится и к великорусскому шовинизму, к так называемой Валуевщине, утверждающей, что была единая Россия, и такое останется. Это, конечно, относится и к украинскому национализму, и еврейскому шовинизму, сионизму, и к любому другому, с которыми мы должны бороться. На примерах, конкретных задач, в том числе и выполнения пятилетнего плана, я говорил о двустороннем процессе завоевания масс, агитации и пропаганды. Говоря о печати, я особо подчеркнул недопустимость того, что газеты переполнены большими статьями, оставляя мало места для коротких заметок, освещающих жизненные факты на местах. С той же глубоко-остро мы подходили к другим докладам. Например, по докладу управления кадров я особенно подчеркнул, что центральным вопросом критики ЦК ВКПБ была частая сменяемость кадров. Сегодня видно, что такой сменяемости, которая была раньше, сейчас уже меньше, но все же осталось. Текучесть руководящих кадров составляла 48% председателя райисполкового сменилась половина первых районных секретарей ЛКСМУ, 78% и так далее.